Глава 57. Наши дни. Оля. Я никогда не считала его работу легкой и приняла это давным-давно. Его слова не шокируют меня. Я знала, интуитивно знала, что он не рассказывал мне много чего. Очень много чего. Это обидно и закономерно одновременно. И это мне тоже нужно принять. Да, я делал дерьмо. Смотрит на меня тяжело. Забывал о твоем дне рождения. Да хрена, о чем забывал в тот год. Но мне было не все равно. Я хотел компенсировать свои косяки. Компенсировал как мог. Может, этого было ни хрена недостаточно. И я боялся потерять тебя. Тычет в меня пальцем в любом смысле до тех пор, пока мне не стало казаться, что это я тебе больше не нужен. Сглотнув, я пытаюсь не пропускать через себя эти воспоминания снова. Мне больше не больно говорить об этом. Мой нарыв лопнул, но шрам все еще зудит, особенно, когда Руслан продолжает, глядя мне в глаза. Я не мог до тебя дотронуться. Ты не хотела, чтобы я дотрагивался до тебя просто шарахалась от меня, будто я, блядь, тебе противен. Что бы я ни сделал, все воспринимала в штыки. Мне легче было башку засунуть под камнепад, чем не наступить на мину в собственном доме. Ты выводила меня из себя, потому что решила, что я тебе изменяю. Да, решила. Сообщаю то, что тогда сидела в моем сердце занозой. Я не чувствовала себя нужной, как раньше. Ты не рассказал мне про то, что у тебя забрали проект, потому что посчитал это ненужным. Я не рассказал, потому что не хотел грузить тебя раньше времени. Хорошо, если так. Это так. А может, тебе было просто не до того, чтобы делиться со мной чем-то? Говорю то, во что и сейчас верю. Молчим, сверля друг друга глазами. На улице за окном пускают салют. Игнорируя, Руслан говорит. «Я только что ответил на твой вопрос. Ты можешь верить мне или не верить. и Я, может, и был в дне сурка, но я уверен, ты знала, что мне никогда не было на вас плевать. На то, что вы оба чуть не погибли в тройне Если бы... Он снова тянет носом воздух, глядя в подоконник. Я бы подох вместе с вами. Вот и все. Его слова сдавливают мое сердце, как кулак. Заставляют дышать через силу, потому что я знаю, что он не врет. Ничего не случилось. Напоминаю сдавленно. Да, ничего не случилось. На моем языке крутятся сотни слов. Правильных и нет, но Руслан нарушает тишину раньше, чем успеваю подобрать подходящие Я не снимаю с себя ответственности. Смотрит на меня. Я забил на многие вещи. Ты поставила меня на место, когда ушла. Я не рассматривал такую возможность для нас. Развод. Со смешком качает головой. Я о нем не думал. Даже приблизительно. Но на тебя я был зол достаточно, чтобы согласиться. Блять, я не пришел за вами, потому что не видел в этом смысла. Я вообще перестал тебя понимать. Отвернувшись, я иду к другому окну. К моим глазам все же подкатывают слезы. Не горькие а безвкусные, размывают картинку за стеклом, делая меня слепой. Я сама не знала, чего хочу. Обнимаю себя руками. Просто не понимала, что мне делать, и не всегда понимала, что делаю. А ты, ты бы спалил себя изнутри, если бы не добился своих высот. Тебе это было нужно, необходимо. И я никогда тебе не мешала. И сейчас не собираюсь. Что это значит? Что я не собираюсь выставлять тебе какие-то условия. Я просто хочу, чтобы ты был рядом, когда нужен. Спустя секундную паузу он спрашивает. Сейчас я тебе нужен? Да. Рисую на стекле маленький круг. Слышу его шаги за спиной. Как они приближаются, заставляя сжиматься внутри от ожидания этого неизбежного. Его руки обнимают меня под грудью. Сжимают, вдавливая в сильное тело. И я реагирую на этот контакт от макушки до пяток. «Это хорошо, потому что ты тоже мне нужна», — шепчет прижимаясь носом к моему виску.